27. Кощей бессмертный, бесстрашный и изумленный. Руками Кладенец переводила взгляд с уводимых на испытание превратником девушек на кощее, который неотрывно смотрел на поднос с приготовленной Василисой прекрасной едой. Я не ослышалась? Она сама добыть да такого не может. Это «Дворог?» — бессмертный приподнял бровь, разглядывая розовую субстанцию. «С вареньем?» «Кош, ты только пробовать не вздумай!» — насторожилась меч, проводя рукой над тарелками. «Чтобы Василиса и вдруг сама приготовила...» «Здесь точно подвох есть. Может, зелье добавила какое?» «Она прекрасно знает, что на меня ни одна любовная настойка не подействует». — отозвался Кощей. — А еще она знает, что силы твои сейчас из-под контроля выходят. Может, решила на удачу действовать, симпатию вызвать, хотя бы и кратковременную. Кладенец убрала руки, сама не веря до конца своим ощущениям. — Вот только чисто здесь все, Ничего лишнего. — Интересно. Склонив голову на бок, Кощей осторожно взял в руки кусок хлеба, прикрытый сверху шматком ветчины. Она могла сотворить что угодно за отведенное время, но вместо этого... «Выплюнь!» — крикнула кладенец, стоило бессмертному откусить кусочек. «Коша, не ешь!» «Ты сама сказала, что магию не чувствуешь». Закончив с первым угощением, Кощей уверенно достал из второй тарелки кусок свежего огурца. «Не так уж и плохо, если честно». «Только резать овощи она явно не умеет», — покачала головой меч, разглядывая довольно хрустящего угощением Кощея. «Но видно, что она старалась», — пожал плечами бессмертный, смотря на пахнущий клубникой творог, но не решаясь его попробовать. «А с каких это пор, моё скудоумное бесстрашие, ты стал вдруг защищать Василису Прекрасную?» Вкратчиво поинтересовалась Кладенец. Кощей замер. Меч была права. Он поддавался на уловки Василисы. Начал ей верить и неосознанно отстаивать ее, защищая девушку. «Возможно, подвох в том, что подвоха нет». Взмахнув рукой, убирая из глаз приготовленную Василисы прекрасную еду, Кощей уверенно направился в настоящий замок. «Что, если она специально ведет себя честно, чтобы добиться своей цели?» «Рада, что здравомыслие тебя не покинуло». Кладенец шла рядом с бессмертным. «Вот только какую цель она преследует на самом деле? Силу она не получит. Лишь защиту мою. Что остается? Власть?» статус или или убить меня закончил фразу кощей ей нужно заполучить тебя и передать соловью например раз уж Иван ей стал неинтересен соловей не дурак он должен понимать чем обернется твоя смерть громко стуча каблуками сапог по полу настоящего тронного зала кладенец с трудом сдерживала ярость в голосе один раз Она уже была в чужих руках. Один раз не смогла спасти бессмертного, став его погибелью. Повторение истории она просто не может допустить. Они не думают о последствиях. Опустившись на свой трон, Кощей рассуждал о чужих заблуждениях. «Если Василиса Прекрасная решила усадить на мой трон своего соловья, то Черный лес — последнее, о чем они задумываются». Он просто выйдет из-под контроля и поглотит все всё тридевятое», — спрогнозировала будущее меч. «Живность разбежится, а отчесть и нечисть поубивают друг друга, ощутив отсутствие сдерживающей силы. Тут даже Алатри не сможет им помочь. Ослепшие от алчности людишки». Это было похоже на правду. Не в первый раз кто-то пытается завладеть кладенцом, не до конца понимая природу силы меча и ответственность, которая идет с ней в комплекте. Власть — не всегда дар. Чаще это бремя, которое нужно достойно нести, забывая о своих интересах во имя всеобщего блага. Вот и Кощей, отбросив все чувства и лишние мысли в сторону, сначала разобрался с ожидающими его прислужницами, отправив девушек в истинном обличии следить за порядком на границах Черного леса. Специально в него заходить дураков, конечно, нет. Но случалось иногда, что заигравшиеся на окраине своей деревни дети случайно пересекали невидимую границу, навлекая беды на свои головы. Вот не допустить случайных попаданий в черный лес или помочь выбраться зашедшим и было основной обязанностью обернувшихся воронами девушек. Если же в черный лес наведывались охотники за зверьём, Это было делом приспешников. Обычно от таких дельцов потом не оставалось и следа. Разобравшись с этим, Бессмертный проверил сохранность владений Салтана. Магия Аллатыря не впускала никого внутрь, но все равно находились лихие люди, пытающиеся обмануть защитное колдовство. В Зверинце проблем не было, разве что Кощей обратил внимание на количество волков. Их стало ощутимо больше, и все словно выжидали чего-то, сбиваясь в одну большую стаю под предводительством матёрого вожака. Заметив кощея, волк приветственно рыкнул, следя, чтобы никто из его поголовья не вздумал нападать на бессмертного. «Здравствуй, серый!» — поприветствовал кощей вожака, смотря в умные и все понимающие волчьи глаза. Бедучуете, раз в стаю сбиваетесь!» «Смерть твою чуют», — ответила за волка кладенец «Вся живность к своим тянется. То же самое и у пауков, и у змей. Шишига спряталась. Они готовятся, Кош. К битве готовятся». «Я не выберу Василису. Ты почему-то тянешься к ней», — перебила его меч. «Кош, мне страшно. Нужно что-то делать. Не к добру это все. И что ты предлагаешь? Открыв путь обратно к замку, бессмертный старался не поддаваться паническому настрою кладенца. Вариантов в голове меча было много, но все они сводились к отделению головы Василисы Прекрасной от ее тела. На это кощей точно не пойдет. Все же убийство, пусть даже ради спасения собственной жизни в обозримом будущем, ему было не по духу. К тому же на данный момент Василиса еще ничего такого не сделала. «В голову бы к ней заглянуть!» — в сердцах прошептала Кладенец, останавливаясь и ловя идею за хвост. «Кош, нужно в сны ее заглянуть! Там она врать не будет!» «Ты сама знаешь, что это опасно!» Бессмертный остановился с удивлением, смотря на воодушевившуюся своей задумкой собеседницу — можно рассудка ее лишить. «Если действовать топорно», — поправила меч Кощея. «А мы просто сон навеем ей и посмотрим, что Василиска задумала. Никакого грубого вмешательства, только наблюдение». «И что ты ей хочешь подсунуть?» не торопился соглашаться с предложенным к бессмертной. С одной стороны, идея ему нравилась. В снах Василиса раскроет свои истинные мотивы и желания, не в силах обыграть саму себя. С другой же, существовал риск, что Кощей не сможет сдержать силу и погубит девицу. Да, она была той еще прохиндейкой, если не выразиться крепче, и такую учесть может быть, и заслужила, но это не бессмертному было решать. Я подумаю над этим. Обещаю подвёл итог Кощей их разговору, возвращаясь к насущным проблемам. Периодически он вызывал зеркало, чтобы посмотреть, как девушки справляются со своими испытаниями. И снова поведение Василисы Прекрасной вызывало множество вопросов. Вместо того, чтобы спуститься к реке и выпросить у водяного живой воды, она только и делала, что разговаривала с Буюном. В целом Кощей даже порадовался за кота. Больше месяца, с тех пор, как цепь не выдержала, Боюн молчал, отвечая всем короткими, но большей частью односоставными предложениями. У Василисы же получилось его разговорить. Вот только она намеренно выбрала решить проблему Баюна, проигнорировав испытание, или это случайное совпадение, помочь другому в ущерб себе, или это снова обман. Василиса знает, что Кощей в любой момент может подсмотреть за ее действиями, за продуманными до мелочей действиями. Время до вечера пролетело незаметно. Кощей встретил девушек с испытания, безразлично смотря в самодовольные лица участниц. Впрочем, Василиса Прекрасная выглядела больше растерянной, чем довольной собой. «На показ опять играет» прокомментировала кладенец, невидимо для всех, расположившись на подлокотнике трона. Достойнейшие из прекраснейших! По велению кощея справа от него появился привратник, давая указание девушкам: Прошу вас сложить шкатулки с дарами для его бесстрашие. «Победительница испытания будет объявлена завтра, а вас ждут приготовленные в порядке исключения за трудные испытания ужин и заслуженный отдых». Девушки с улыбкой начали передавать шкатулки привратнику, покидая залу, и лишь Василиса Прекрасная продолжила сидеть на полу, прижимая к себе шкатулку. «Что-то не так?» Прямо спросил у нее кощей, когда никого больше не осталось из девушек. Я... Василиса нерешительно прочистила горло, добавляя чуть громче. Я не принесла... Дары. Причина... Безразлично спросил кощей, ожидая услышать обвинение в адрес заболтавшего ее кота. Так получилось. Удивила девушка ответом, поднимаясь на ноги и робко передавая шкатулку привратнику. «Простите, я могу идти?» «Ступай!» Нахмурившись, бессмертный проводил Василису прекрасную задумчивым взглядом, махнув рукой привратнику, отпуская и его. «Кладенец?» «Что?» «Ты права!» Откинувшись на спинку трона, Кощей уверенно произнес. «Сегодня заглянем в ее сны. Надоели эти игры. Осталось решить, что будем ей навеивать». «То, чего она желает», — улыбнулась меч. «Момент, когда ты объявляешь ее победительницей отбора и своей избранницей». Подозвав к себе домовых, Бессмертный приказал незаметно добавить Василисе Прекрасной в еду сонного порошка. Ждать, пока девушка уснёт самостоятельно, у кощей уже просто не осталось терпения.